Письмо Владимиру Ильичу Ленину. Положение на юге не из лёгких. Военсовет получил совершенно расстроенное наследство, расстроенное отчасти инертностью бывшего военрука, а отчасти заговором привлечённых военруком лиц в разные отделы военного округа. пришлось начинать всё с изнова. Наладили дело снабжения, поставили оперативный отдел, связались со всеми участками фронта, отменили старые, я бы сказал, преступные приказы, и только после этого повели наступление на Калач и на юг, в сторону Тихорецкой. Наступление повели в надежде, что северные участки Миронова, Киквидза, в том числе Поворенский участок, обеспечены от разгрома. Между тем оказалось, что эти участки наиболее слабы и не обеспечены. Вам известно отступление Миронова и других на северо-восток, захват казаками всей железнодорожной линии от Липок до Алексикова, переброска отдельных партизанских казачьих групп в сторону Волги, попытки последних прервать сообщения по Волге между Камышиным и Царицыном. С другой стороны, Ростовский фронт и вообще группы Калнина, ввиду отсутствия снарядов и патронов, потеряли свою стойкость, сдали Тихорецкую, Торговую и, видимо, переживают процесс окончательного распада. Говорю видимо потому, что точных сведений о группе Калнина до сих пор не можем получить. Я уже не говорю о том критическом положении, в которое попали Кизляр, Барянское, Баку Англофильская ориентация окончательно провалена, но на фронте там дела обстоят более чем неблагополучно. Кизляр, Прохладная, Новогеоргиевская, Ставрополь в руках восставших казаков. Только Брянская, Петровск, Минеральные Воды, Владикавказ, Пятигорск и, кажется, Екатеринодар пока ещё держатся. создалось таким образом положение, при котором связи с югом, с его продовольственными районами прерваны, а сам царицинский район, связывающий центр с Северным Кавказом, оторван в свою очередь или почти оторван от центра. Ввиду этого и решили мы приостановить наступательные действия в сторону Тихорецкой, приняв оборонительное положение и сняв боевые части с участков Царицинского фронта, составить из них северный ударный кулак в 1006 солдат и направить его по левому берегу Дона вплоть до реки Хапёр. Цель этого предприятия очистить линию Царицын-Поворино и выйдя в тыл врагу, дезорганизовать его и отбросить назад. Мы имеем все основания рассчитывать на осуществление этого плана в самое ближайшее время. Оборисованную выше неблагоприятную обстановку следует объяснить. Первое. Поворотом фронтовика, справного мужика, в октябре боровшегося за советскую власть против советской власти. Он ненавидит всей душой хлебную монополию, твёрдые цены, реквизиции, борьбу с мешочничеством. Второе. Казачьим составом войск Миронова. казачьи части, именующие себя советскими, не могут, не хотят вести решительную борьбу с казачьей контрреволюцией. Целыми полками переходили на сторону Миронова казаки для того, чтобы, получив оружие, на месте познакомиться с расположением наших частей и потом увести за собой в сторону Красного целые полки. Миронов трижды был окружён казаками, ибо они знали всю подноготную Мироновского участка и, естественно, разбили его наголову. третье отрядным строительством частейки Квидзы, исключающим возможность связи и координации действий. Четвёртое изолированностью ввиду всего этого частей Северса, потерявших опору на левом фланге. Положительной стороной царицинско-гашунского фронта надо признать полную ликвидацию отрядной неразберихи и своевременное удаление так называемых специалистов, больших сторонников отчасти казаков отчасти англо-французов, давшее возможность расположить к себе воинские части и установить в них железную дисциплину. Положение с продовольствием после перерыва связи с Северным Кавказом стало безнадёжным. Свыше 700 вагонов стоит на Северном Кавказе на колёсах, свыше полутора миллиона пудов заготовлено, а вывести весь этот груз не представляется никакой возможности, ввиду перерыва снабжений как железной дорогой, так и морем. Кизляр, Брянская не в наших руках. В Царицынском, Котельниковском, Гашунском районах хлеба немало, но его надо убрать. Между тем, как Чокпрод не приспособлен и до сих пор не может приспособиться к этому. Примечание. Чокпрод чрезвычайный областной продовольственный комитет на юге России. Необходимо убрать урожай, спрессовать и свести к одному месту сена, но прессов у Чокпрода не оказалось. Необходимо организовать в большом масштабе уборку хлеба, но организаторы Чокпрода оказались некудышными. В результате дела заготовки хромает на обе ноги. Взятие колоча дало нам несколько десятков тысяч пудов хлеба. Я отправил в колоча 12 грузовиков и как только удастся свести к железнодорожной линии, направлю в Москву. Уборка хлеба плохо ли хорошо ли, всё же идёт. Надеюсь, в ближайшие дни добыть несколько десятков тысяч пудов хлеба и также отправить вам Скота здесь больше, чем нужно, но сена крайне мало, и так как без сена нельзя отправлять, то отправка скота в большом масштабе становится невозможной. Было бы хорошо организовать по крайней мере одну консервную фабрику, поставить бойню и прочее. Но, к сожалению, знающих и инициативных людей пока не могу найти. Я предписал Котельниковскому уполномоченному организовать соление мяса в больших размерах. Дело уже начато, результаты есть, и если дело разрастётся, то на зиму мяса будет достаточно. В одном Котельниковском районе скопилось 40.000 голов крупного скота. В Астрахани скота не меньше, чем в Котельникове, но местный продкомиссариат ничего не делает. Представители загод в селе спят непреобудным сном, и можно с уверенностью сказать, что мяса они не заготовят. Я послал туда уполномоченного Залмаева для заготовки мяса и рыбы, но сведений от него пока не получил. Гораздо больше надежды в смысле продовольствия на Саратовскую и Самарскую губернии, где хлеба много, и откуда экспедиция Якубова, я полагаю, сумеет выкачать полмиллиона или даже больше пудов хлеба. В общем, нужно сказать, что до восстановления связи с Северным Кавказом расшидовать, особенно на Царицинский участок в продовольственном отношении не приходится. Ваш Иосиф Сталин, Царицын, 4 августа 1918 года. Впервые напечатано в 1931 году в Ленинском сборнике 18.